Глава 45. Лиза Августин вся съежилась от боли на бетонном полу амбара. По ощущениям, нижняя челюсть сместилась, и минимум один зуб шатался. Она перекатилась на бок и сплюнула кровь. Обшарила глазами помещение и увидела Финна Вайнриха. Он сидел на корточках в паре метров от нее и держался за щеки. Щедушный и напуганный. Он странно раскачивался вперед-назад, не отрывая от нее взгляд. Августин потянулась было к плечевой кабуре, но на полпути заметила пистолет. Он лежал перед ней на полу. Извините, забормотал Финн Вайнрих и принялся хлестать себя по лицу. Извините, извините, извините. Да До Августин донёсся звук шин на щебенке, и звук захлопнувшейся двери. Она схватила пистолет и направила его на мужчину. «На живот!» — скомандовала она. «Руки за голову!» «За домом!» — промямлил Финн. «Я выкопал яму. Похоронил. Извините, я не хотел». «На живот ложись!» — я сказала. «На пол! Сейчас же!» Трое полицейских появились из-за пикапа. «Августин!» — крикнул один из них. «Я внутри!» — откликнулась она. Один из прибывших полицейских, детина размером с гору, одним махом схватил Финна Вайнриха. Он аккуратно сложил его пополам, как оригами, и вывел из амбара. Другой присел на корточке перед Августин и аккуратно положил ладонь на ее руку, все еще сжимавшую пистолет. «Все в порядке», — сказал он. «Опусти пистолет, его уже тут нет». «Я думаю, он похоронил мальчика». Он сказал, что где-то за домом яма, она, пошатываясь, поднялась на ноги. Изо рта текла кровь и капала на светло-серый бетонный пол. «Для начала нам нужно вызвать тебе скорую», — сказал полицейский и взял ее за руку. Августин отмахнулась от его руки и побрела к выходу. Она покосилась на одну из полицейских машин, где лицом на капоте с заломленными за спину руками лежал Финн Вайнрих. Она подошла к нему и щелкнула пальцами, намекая коллеге, чтобы тот поднял Финна. «Где Лукас?» — спросила она. «Где вы его похоронили?» Мужчина дезориентированно замотал головой из стороны в сторону. Затем заметил за плечом Августин нечто, что заставило его залиться отчаянным скулящим плачем. Она развернулась и увидела красный насквозь проржавевший «Ситроен BX, который, чихая и кашляя, ехал по щебенке. Автомобиль остановился возле дома, и из него вышла женщина мощного телосложения и довольно грубого вида. Что здесь происходит, скажите на милость? спросила она сердито. Кистин Вайнрих, осведомилась Августин. Что вы хотите? громыхнула она. Ее взгляд остановился на сыне и замер. Что ты на этот раз натворил, Олух? Полиция, сказала Августин и пошла в ее сторону. «Стойте, где стоите!» Женщина проигнорировала ее заявление и только прибавила скорость. В глазах буравящих Финна сверкали молнии. «Что ты сделал, Финн? Украл что-то?» «Стоять!» — повторила Августин. Женщина продолжила двигаться к сыну. Августин схватила ее за правую руку. Женщина сразу отмахнулась от нее левой. Августин пригнулась и подставила женщине подножку — И та шлепнулась на землю с гневным воплем. «Миг», — обратилась Августин к одному из сотрудников полиции. Успокой ее, пока я беседую с подозреваемым. Коллега занялся женщиной, а Августин тем временем подошла к Финну Вайнриху. Пойдем, Финн, сказала она, покажи мне, что ты похоронил за домом. Финн Вайнрих повел Августин и одного из полицейских через сосны за домом и указал на маленький холмик, который он попытался замаскировать парой сосновых лап. «Она там», — сказал он, указывая на холм. «Она?» — удивилась Августин. Он кивнул. Августин украдкой переглянулась с коллегой, который стоял за спиной Финна. «Что ты там похоронил, Финн?» «Сумку», — ответил он. На колючем зимнем холоде у него текло из носа. «Сумку мальчика!» «А где похоронен мальчик?» Финн Вайнрих в замешательстве уставился на Августин и медленно покачал головой. «Я не знаю. Я не...» Августин аккуратно ткнула ногой в верхушку холмика, и оранжевый ремешок рюкзака показался на свет. Она натянула латексную перчатку и мощным рывком вытянула весь рюкзак. Зажав его в руках, она его изучила. Это был оранжевый рюкзак «Ниньяго», которые они разыскивали. Замызганный брелок Стормтрупер по-прежнему болтался на собачке-молнии. Она развернулась к Фину Вайнриху. Тот выглядел растерянным и напуганным. «Откуда у тебя рюкзак, Финн?» «Я его нашел. Нашел? «Простите, мне не нужно было его брать». «Где ты его нашел? «В Кастеллет». «Ты нашел рюкзак в Кастеллет», — повторила Августин. «Это ты выкинул все учебники в кусты?» «Извините». Все в порядке, Финн». «Так ты нашел рюкзак и опорожнил его?» Он кивнул. «Зачем ты взял его с собой?» «Потому что он там просто лежал, и...» «Тебе он...» «Понравился?» «Да, он хороший», — кивнул он. «Можно я его оставлю?» Августина отрицательно повела головой. «К сожалению, нет». «Нам нужно его забрать. Он принадлежит маленькому мальчику по имени Лукас. Ты его знаешь?» Финн Вайнрих кивнул. «Я видел его у нас в магазине. И в газете. Ты видел Лукаса в Фетексфуд? Больше всего он любит красные яблоки», — расплылся в улыбке Финн. «Мало кто их любит». Августин тяжело вздохнула и огляделась. Дотронулась до скулы и застонала. Потом развернулась к коллеге. «Нам нужно опломбировать рюкзак и отвезти его в НКЦ. И вызвать сюда команду, чтобы на всякий случай все здесь обшарить». Затем вернулась к Финну. «Ты здесь живешь вдвоем с мамой? Больше никого?» Его взгляд окаменел. Он кивнул. Она снова обратилась к полицейскому. «Окей. Отвези его в участок, чтобы мы могли его официально допросить. Но позаботься о том, чтобы их с мамой везли раздельно. Мне эта женщина вблизи сына не нужна. Августин поймала взгляд Финна. Он благодарно улыбался.